«Ну, мы и пошли». Первым двинул Петрович, следом дядя Миша, я замыкал шествие. Прошли по воде, забрались на узкий каменный парапет, оттуда нырнули в темноту тоннеля, который привел нас в большой круглый зал. В этот зал выходили сразу десяток ходов. Пока снимал заброд с себя, Петрович исчез в одном из тоннелей. Двигался Кирчанин удивительно тихо, будто бы на мягких лапах. «Расчехляя свою аппаратуру и начинай работу. От тебя зависит, куда дальше идти. Мы сейчас где-то в районе арок моста», — деловито произнес дядя Миша. «А Петрович где?» Ушел на разведку. Вон в тот проход». Толстяк указал на крайний правый проем в стене. Я вытащил из водонепроницаемого пакета свой рюкзак, достал из него портативный микрофон направленного действия, вставил фасолиные на наушники в уши и принялся обходить проемы в стене один за другим. Прошел все, послушал, потом прошелся еще раз, но в обратном порядке. Зафиксировал, в каких тоннелях есть звук. Отложил микрофон в сторону и достал самодельный сканер. Тот самый, строительный, с которым интегрировал датчики от медицинского прибора, перепрошил начинку и совместил все это со своим смартфоном, который выполнял роль обрабатывающего центра. Возился долго, выбирая из двух проемов один. В итоге, после получаса мучительного выбора, все-таки остановился на шестом, по счету с правого края, проеме, а с учетом того, что всего проходов было одиннадцать, то выбранный мной был центральным. «Пройдем метров сто. Еще раз проверюсь. Если сигнал усилится, то это то, что нам надо. Ты уверен?» — спросил Петрович, наблюдавший за моими действиями. «Пока да. Странно». Задумчиво кивнул он. «Я думал, что мы пойдем вон по тому проходу», — указал мне рукой Петрович на крайний справа проход, в котором он проводил недавнюю разведку. «А что не так с моим выбором? Если я не ошибаюсь, то через версту он будет затоплен». «А крайний правый?» — спросил я. «А это тот самый проход, который ведет почти до Тамани». «Почти? Да, потому что тоже затоплен, но только километров через десять». Было у нас без малого сто лет назад сильное землетрясение, после которого много чего затопило и обвалилось, неопределенно ответил Кирчанин. Мои приборы показывают, что эманации идут из этого тоннеля, твердо произнес я, указывая на шестой проход. Опять же, если он короткий, то вернемся и пойдем по вашему тоннелю. Порядок движения все тот же, командирским голосом произнес Петрович, и мы двинулись в тоннель. Воздух в тоннеле был затхлым и спёртым, чувствовался недостаток кислорода, а еще ощущался какой-то неприятный запах. Воняло какой-то тухлятиной, как будто мусорное ведро не выносили пару дней, а в нем все это время лежали рыбьи потроха. Может, там где-то впереди завонялась дохлая крыса? Я повесил направленный микрофон себе на грудь и соединил его шнуром со смартфоном. Теперь изменение звуковых сигналов можно было отслеживать визуально, смотря в экран смартфона. Цифровая шкала четко бы показала, насколько увеличивается странный шум, который зафиксировал чуткий прибор. Звук был похож на многоголосый гомон, как будто где-то далеко или, наоборот, где-то поблизости собралась многолюдная толпа, активно что-то обсуждающая. Почему-то на ум пришла старая песенка, которую я изучал в детстве, Когда учился в музыкальной школе по классу фортепиано, у кота воркота была мачеха люта. Определенно звук идет из этого тоннеля, но пока он настолько слаб, что не слышен человеческим ухом. Шли молча, лишь вездесущий белый песок толченного ракушника тихо скрипел под подошвами резиновых сапог. Мы прошли метров пятьсот, когда Петрович вскинул руку в предупреждающем знаке. Керчанин повернулся к нам и пальцами показал себе на уши, а жестами спросил «Что-то слышите?». Дядя Миша отрицательно замотал головой, показывая, что ничего постороннего не слышит. А я, наоборот, показал на экран своего смартфона, где был зафиксирован источник звука. Петрович недоуменно пожал плечами, и мы продолжили движение. Прошли еще 300 метров, когда нам на пути стали попадаться сгустки черной слизи, похожие на студень. Воняло от них чем-то затхлым, старым и жутко неприятным. Что это было, непонятно. Петрович и дядя Миша сперва как-то живо заинтересовались этими сгустками черной слизи, но потом, посовещавшись жестами, двинули дальше. Странно. Я хотел было взять образец этого студня, но понял, что мне элементарно некуда его положить, а выливать воду из бутылки было жалко, потому что меня все это время мучила жажда из-за пересохшего горла. Я подумал, что на обратном пути, когда бутылка с водой опустеет, можно будет и образец взять. Потом нам попался широкий пролом в стене, обвалившаяся каменная кладка и просевший пол образовали огромную лужу все того же черного желе. Чтобы не испачкать ноги в этой непонятной субстанции, пришлось осторожно идти вдоль стены, прижавшись к ней спиной. Лезть в эту зловодную жижу категорически не хотелось, возникало какое-то животное первобытное отвращение. Между стеной и краем черной студенистой массы оставалось всего 10 сантиметров свободного пространства, а в длину лужа была добрых 10 метров. Кое-как прошли, в одном месте пришлось перепрыгивать, уперевшись на костыль, который дядя Миша каким-то чудом беззвучно засунул в стену, используя только силу рук. Сразу после лужи пол тоннеля заметно поднимался вверх, и черных студенистых пятен мы больше не видели. Прошли еще 300 метров и вышли на то самое место, где заканчивался тоннель. Впереди был затопленный участок с обрушенным сводом. Пол тоннеля опять начал опускаться вниз, и оказался полностью скрытый под маслянисто-студенистой черной массой, похожей то ли на густое машинное масло, то ли на топочный мазут. Петрович оглянулся на меня, показывая жестами. «Что там у нас со звуком шума?» Я глянул на экран смартфона и удивленно обомлел. Микрофон не фиксировал больше шумов, при том, что еще метров пятьдесят назад, как раз перед последним поворотом, по показаниям приборов, звук только усиливался. Ну и что это за феномен? шепотом спросил Петрович, куда делся шум? Мы с дядей Мишей синхронно пожали плечами. Я на всякий случай выключил-включил микрофон, но это не помогло. Звука не было. Что за фигня? Потом я переподключился к сканеру и, мягко говоря, Аху очень сильно удивился. Прибор показывал запредельный уровень магнитно-электронной активности, Как будто датчики были сейчас закреплены не на голове обычного человека, она даже не знаю на чем. При том, что липучки датчиков не были сейчас закреплены на какой-либо поверхности. Они, мать их, болтались в воздухе. Тук-тук-тук. Неожиданно послышался ритмичный стук, как будто кто-то мерно топал огромной ногой по полу, отбивая незамысловатый ритм. Тук-тук-тук-тук. Ритм стал нарастать, участился, забился в лихорадочном припадке, как кардиограмма при тахикардии. Ох, что-то мне это не нравится. Как бы нас ни завалило, не к добру этот стук. По смолянисто черной студенистой массе, которой был наполнен пол подземного хода, пробежали частые круги. Небольшие волны достигали края лужи и выплескивали нам под ноги. Не сговариваясь, мы отступили подальше от края рукотворного водоема не желая испачкаться в этой зловонной жиже. Всплески, которые выбрасывались на камень от очередной накатившей волны, почему-то не спешили стекать обратно в лужу. Нет, они, вопреки всем законам физики и мать его так здравому смыслу, ползли к нам, на глазах превращаясь в каких-то омёб или каракатец. Вот это пока еще бесформенный сгусток жирного черного желе, вот он уже начинает ползти к нашим ногам, Вот у сгустка появляются пять лучей, четыре длинных, один короткий, вот на глазах буквально за секунды четыре луча формируются в конечности, короткий луч становится похож на голову, а само тело сгустка — уже не бесформенная полусфера, а вполне себе узнаваемый человечек с руками, ногами и головой. За десять секунд выплеснутый на каменный пол сгусток черной бесформенной массы трансформировался в уродливого карлика, который двигался в нашу сторону, злобно шипя и агрессивно выставив корявые руки. «Что это?» Чувствуя, как от страха по спине бежит ручьем холодный пот, а волосы встают дыбом, спросил я. «Что, мать его, это такое?» Петрович и дядя Миша были тоже ошарашены увиденным, но их лица больше выражали удивление, а не страх и панику. Казалось, что они подобную картину уже наблюдали, и все происходящее для них не в новинку. «Надо валить!» Жестко, но при этом спокойно произнес Петрович, протягивая руку назад. «Обрез!» В руку своего начальника улыбчивый толстяк вложил обрез по патронтаж. «Отходим назад!» Дядя Миша и Петрович выглядели собранными и деловитыми, будто бы сейчас на их глазах происходит нечто пусть и странное, но вполне объяснимое действие. Ну, подумаешь, студенистая жижа превращается в агрессивных карликов, эко-невидаль. Меня вдруг как-то неожиданно для себя самого накрыла волна гнева, просто неконтролируемый приступ истерики и ярости. Злость, страх, ярость и лютая ненависть буквально захлестнули меня, вытеснив разум куда-то на периферию сознания. Ненависть ко всему живому к Петровичу, который весь такой из себя спокойный и невозмутимый, к дяде мишек к этому жирному толстяку-добряку, который даже сейчас улыбается своей отвратительно милой улыбкой. «Ненавижу! Как же я их ненавижу! Что, бляха-муха, здесь происходит? Какого черта?» Заорал я, брызжа слюной и сотрясая руками, а потом еще с психом швырнул бутылку воды о стену. «Бью!» Убью обоих спутников к чертям собачьим, а потом сам убьюсь. Захотелось бежать, куда глаза глядят. Вперед, назад, неважно, лишь бы бежать. Броситься с разбегу с головой в эту самую черную водицу. «Славик!» — Петрович подскочил ко мне и буквально впился взглядом в мои глаза, ухватив для надежности за рукав куртки. куртке. «Возьми себя в руки! Панические мысли тебе сейчас внушают эти твари! Борись!» Займи мысли чем-то, читай стихи и пой песни про себя или вслух, но не дай им завладеть твоим разумом, иначе они сведут тебя с ума и толкнут на суицид. Запомнил? Борись, сражайся! Да! ошарашенно прошепел я, приходя в чувство: стихи, песни, какие к черту стихи или песни. Тут, похоже, надо все известные молитвы читать. Отче наш, и же еси на небеси! Мысленно я начал бубнить про себя «Отче наш», повторяя текст короткой молитвы по кругу, как заезженная пластинка на автореверсе. так все всё-таки кто это?» — почти спокойным голосом спросил я, немного отдышавшись и придя в себя. «Пока не знаю», — отмахнулся Петрович. «Какая-то разновидность нечисти». «А это нормально, что они вот так?» Я замялся, подбирая слова. «Воплоти». «Нет, ненормально», — ответил Кирчанин. Но мне почему-то стало не легче от услышанного. Стоило только взглянуть на черных тварей, которые, как из-под копира, лезли из черного гудрона лужи, как тут же опять начал накатывать приступ паники, злости, тревожности и еще черт знает чего. Отче наш, и же есина небеси, вновь забубнил я себе под нос. Мы начали отступать, но не просто ломанулись назад со всех ног, а короткими перебежками. Сперва дядя Миша выстрелил несколько раз короткими очередями из своего пистолет-пулемета, потом Петрович шарахнул из обреза. Выстрел охотничьим патроном 12-го калибра прогрохотал, как гром, аж уши заложило. Керчане стреляли по очереди, сменяя друг друга, а я старался им не мешать и не путаться под ногами. Выстрелы помогали слабо. Пули из ППС проходили сквозь черную плоть карликов на вылет не причиняя им заметного вреда, пули лишь замедляли движение корявых уродцев. Залп, картечи или дроби из обреза разрывал нечисть шмётки, которые за считанные секунды сливались воедино, и спустя минуту мелкий уродец опять появлялся на свет. А вот луч мощного светодиодного фонаря, которым я освещал тоннель, заставлял карликов болезненно морщиться и замедляться. Правда, при этом они заметно злились и начинали агрессивно кричать, размахивать своими маленькими ручками и приходить в бешенство. Сперва могло показаться, что бесноватые карлики не могут причинить нам вреда, все-таки они как бы созданы из сгустка непонятной субстанции. Но когда я увидел, что произошло с пластиковой бутылкой, которую я швырнул о стену, то понял, что лучше этим низкорослым тварям не попадаться в зубы. Пластиковая бутылка была изорвана в клочья за мгновение, Она будто бы попала в лезвие бритвенной остроты, в стороны так и полетели пластиковые крошки и брызги воды стоило двум карликам добраться до пластиковой емкости. Не знаю, чем они рвали пластик зубами или когтями, но выглядело это зловеще. Разъяренные и остановленные светом наших фонарей мелкие бесы принялись сбиваться в кучу малу, которая скаталась в большой ком, из которого смертельными шипами. Торчали худенькие кривые ручки и ножки с острыми когтями на пальцах. Кричащий визжащий шар качнулся несколько раз и начал медленно катиться в нашу сторону. Теперь свет мощных фонарей не причинял никакого вреда слипшимся в ком карликам. «Надо убегать. Надо срочно бежать отсюда со всех ног». Пули стегали по шару из сплетенных воедино карликов, пропадая где-то внутри него. А заряды картечей и дроби лишь взрывались мелким крошевом черной плоти, которая тут же исчезала, поглощенная массой катящегося кома. Этот шар, если он разгонится, теперь не остановить. Он у нас с легкостью раскатает в кровавый фарш. Сзади! зарал дядя Миша, разворачиваясь на месте и выпуская содержимое автоматного магазина одной длинной очередью. Приплыли, зло прошеппел Петрович. Я оглянулся в ту сторону, куда стрелял дядя Миша, и испуганно обомлел. Из глубины тоннеля, откуда мы пришли, на нас накатывался точно такой же шар, сплетенный из черной плоти зловещих тварей. Видимо, они отсепарировались из той самой лужи, которую мы обходили по самому краю. Что делать? Как быть? Пистолет, пулемет и обрез затрещали выстрелами. Петрович высаживал заряд за зарядом картечи и дроби в сторону первого шара, а дядя Миша садил длинными очередями по второму шару. Еще пара минут, и оба шара столкнутся, как молот с наковальней, расплющив нас троих. «Что делать?» Я рванул рюкзак из-за спины, бесцельно заглянул внутрь в слепой надежде найти там внезапно появившееся чудо-оружие, которое нас спасет хоть прекрасно понимал, что там нет ничего такого. «Газовые баллончики!» — смыкнул баллончик, тут же накрутил на него насадку, которая давала факел пламени, и зажег его. Рванувший из насадки хвост оранжевого пламени стеганул по стене, я отодвинул Петровича в сторону и шагнул навстречу катящемуся на меня черному шару, который закрывал собой почти весь проем, выкручивая до конца регулировку подачи газа. Языки пламени взметнулись на метр. Я как кнутом наотмашь стеганул подкатывающийся шар факелом из горелки. Потом еще раз и еще, буквально тыча пламенем в этот адский ком из темных тварей. Пламя охватило шар, языки пламени и копоть дыма взметнулись вверх. Раздался резкий противный визг, переходящий в какой-то ультразвук. Шар мгновенно распался на сотни мелких бесов, которые, испуганный сворой, метнулись обратно вглубь тоннеля, оставляя после себя вонь горелой плоти и смрад тухлятины. «Получили! Получили, твари!» — победно закричал я. Развернулся и проделал ту же процедуру со вторым шаром, который тем временем подкатился совсем близко. Опять виск, треск пламени, вонь и смрад. Мерзкие карлики стремительно скрылись в темноте прохода, а факел потерял силу и медленно угас. Закончился газ в баллончике.